Первые шаги в Академии Да, молодой человек, удивили вы меня. Пожилой маг-артефактор буквально схватился за голову, когда увидел перед собой все то, что Юрий намеревался продать в Академию. Вы хотя бы себе представляете, сколько все это может стоить? Честно говоря, я даже теряюсь в догадках, мне придется вызвать для оценки еще пару специалистов. Но есть тут кое-что, что вам бы следовало оставить себе в качестве трофеев. В будущем пригодится. И в первую очередь я бы советовал оставить себе наиболее крупных особей из вашей добычи. Чучело из этих тварей украсят даже вашу собственную резиденцию. В будущем. Подумайте над этим, молодой человек. А нам подойдут и особи поменьше. Например, возьмем вот этого огромного ворона. Подумайте над тем, как эта птица будет выглядеть в главном зале вашего замка. Особенно, если сделать так, как будто она парит над залом. Устрашающее зрелище, скажу я вам. А голова вот этого дикаря, или лучше вообще полностью все тело в виде чучела, может дать понять, что вы опасный противник. все таки вы с ним справились в честном бою. «Ну да, можно и так сказать». Задумчиво почесал затылок парень, вспоминая то, как из-под тишка стрелял в этого крокодила-подобного гиганта, который прыжками несся к нему, размахивая, как мельница, своими лопастями, сразу двумя мечами. Просто там их много было, мне некогда было разбираться. Надо сказать, что этот старичок действительно держал свое слово. Он быстро решил все вопросы в отношении кафедры стихии огня, представители которой имели к Юрию некоторые претензии. Поэтому график учебы парня на факультативе был довольно быстро утвержден самим ректором. А тот факт, что он привез еще и достаточно большое количество артефактов и ценных предметов с территории мрачных земель, заставил этого старичка буквально как молодого сайгака носиться из стороны в сторону, решая различные проблемы. Вот и сейчас, выложив перед ним трофей в виде туш монстров, Каких только он находил, включая сюда и тушканов, достаточно крупных для мрачных земель, и пары двухголовых змей, попавших ему по дороге назад, не говоря уже про целый набор самого разного размера птиц и дикарей. Парень просто шокировал старика. Но тот быстро взялся за дело. Их академии, так много трупов этих чудовищ было не нужно. Однако он прекрасно знал, кому их можно перепродать. Но особенно сильно его порадовала пара бугристых камней. Как оказалось, он даже нашел какие-то упоминания о чем-то подобном. Там эти штуки назывались гранаты. Причем ручными гранатами, судя по всему, именно из-за того, что их руками бросали. Ну а иначе, как понимать это название? Есть ручные гранаты, то есть прирученные, а есть и дикие. Сами на кого-то кидаются, ну конечно же. Тут была только такая взаимосвязь. Поэтому парень понял, что находки его были весьма солидными. Учитывая интерес к таким артефактам, к нему самому со стороны этого магистра, парень продал Академии еще парочку таких ручных гранат, благодаря чему снова пополнил свой запас империалов. В общей сложности, продавая различные артефакты и ингредиенты, которых у него были явные излишки, а также всяких монстров, кроме тех, кого он действительно решил оставить себе в качестве своеобразных трофеев для украшения главного зала своей будущей резиденции, если таковая вообще когда-либо появится, парень получил достаточно много денег. Одних только империалов ему удалось собрать тысяч десять, золото еще тысяч И это все не считая того, что этот магистр обещал ему помочь с обучением в академии. В первую очередь этот стричок выбил Юрию проход в библиотеку Академии. Фактически во все отделения, кроме, конечно, того отделения, в котором пользовались книгами сами преподаватели Академии. А вот все учащиеся ходили в свои отделения, в зависимости от курса и кафедры, ведь тому же магу земли было просто ни к чему изучать литературу про магию огня. Юрию ожидали сразу доступ во все отделения библиотеки. Просто считали, что он не настолько глуп, чтобы брать для изучения книги, которые просто не сможет потянуть в виде недостатка знаний. И это было вполне понятно и даже закономерно. Однако его радовало то, что его пустили туда, не контролируя то, что именно его может интересовать. Для начала он действительно собирался попробовать овладеть именно основами, теми самыми четырьмя стихиями, имеющими определенное значение так как все остальные стихи явились всего лишь совокупностью этих четырех в разных соотношениях. И чем лучше он сможет их познать, тем проще ему будет дальше обучаться. И Юрий это прекрасно понимал. Тем более, что сейчас в том самом коттедже, в котором он уже жил, паренёк смог спокойно выпустить того самого духа наставника. Этот древний эльф тут же взял дело в свои руки. И даже в свободное время парень продолжал заниматься и учиться. Именно поэтому он и хотел быть один. Иначе сосед точно обратил бы внимание на то, что происходит рядом с ним нечто странное. Вот с кем Юрий может разговаривать, если живет в гордом одиночестве. Особенно, когда по сути точно должен быть один в своей комнате. Правильно, он не может с кем-либо разговаривать. С ним так никого просто не может быть. Однако, находясь в этом домике в одиночку, Юрий мог делать все, что ему заблагорассудится. И с кем-либо объясняться был просто не обязан. Хотя, все-таки студенты со старших курсов попытались на него надавить. Было здесь подобное в порядке вещей. Для них он был просто непонятно кем. Да, ему удалось разделаться со студентом старшего курса на дуэли. Но вся эта дуэль была весьма странная, поэтому многие не восприняли ее всерьез. И даже попытались вынудить Юрия им подчиняться. Так тут уж давно повелось. Младшие курсы должны были обслуживать старшие. А потом точно так же они заставляли младшие курсы уже прислуживать себя. Юрий же на такое подписываться не собирался. И при первой же попытке на него так надавить, он вызвал на поединок того, кто его оскорбил. Это был какой-то барон из империи, ну что тут скажешь. Иногда такие люди бывают, сами себе мало что представляют, зато Гонора как у короля. Считают, что имеют право за счет других возвышаться. Недолго думая, тот идиот согласился. И выйдя на боевой полигон, попытался сформировать воздушные лезвие, так как он был магом воздуха. Только вот он не ожидал, что Юрий просто толкнет на него всю воздушную массу, которая была между ними. Получился этакий воздушный таран, который впечатал этого сына барона в стену вплоть до хруста его костей. И теперь у этого умника были множественные переломы. Ну а что он хотел? Юрий только-только начал изучать магию воздуха. И по сути не мог контролировать подобное. Этот же разумный имел возможность выбрать не магический поединок. Но ему захотелось показать парню то, чему он научился за два года учения в академии. Показал. Научился он прекрасно впечатываться в стену и ломать себе кости. По крайней мере, такой вывод сделали все, кто этот поединок наблюдал. Немного погодя к нему, подошли представители уже четвертого курса, так как третий курс уже воздерживался от такого столкновения, видимо, банально вспомнив судьбу того самого Маркиза. В ответ Юрий просто заявил, что ему плевать на их претензии. Хотят что-то ему доказать, пожалуйста, можно сходить на полигон. И они хотели было согласиться, но тут в дело вмешались преподаватели Академии, заявившие им всем о том, что подобного они уже не потерпят. Если кому-то хочется показать свой характер в виде кровопролития, то пусть идут за пределы Академии после ее окончания. А здесь можно проводить дуэли только с равным противником». Разница допускалась максимум в один курс, но не более того. Надо же, они учли события, произошедшие на приеме в Академию новых студентов. Как же так? Ведь Юрий уже знал о том, что это было не случайно и даже не первый раз. Раньше они на это почему-то не реагировали, а теперь вдруг решили заметить? Странно. Однако Юрию некогда было задумываться обо всех этих странностях. Ему нужно было учиться, ведь... Начинался учебный период, когда ему предстояло очень сильно поднапрячься, так как кроме алхимии и артефактурики, в которых он еще мог хоть что-то попытаться сделать, ему предстояло изучать абсолютно незнакомые направления магической науки, которые ему также были интересны. Поэтому он старался не отвлекаться на глупости, а учитывая тот факт, что к нему проявил интерес даже магистр Лиам Курц, А он же ректор академии, который даже выдал ему разрешение ходить в библиотеку, в которую тех же первокурсников могли где-то половину года обучения вообще не пускать, так как они еще не владеют знаниями по контролю собственной энергии. Самые задиристые студентов предпочли его просто не замечать. Может быть, они думали, что таким образом оскорбляют парня, но на самом деле ему было это и не нужно». И все это стало видно на первом же занятии в академии на кафедре. Как Юрий и предполагал, даже группа артефакторов и алхимиков не воспринимала его как кого-то из своих. И все только из-за того, что для них он был какой-то непонятной темной лошадкой именно из-за своей силы. Да, он был универсал, как и некоторые из них, но самый способный из его однокурсников, который, как ни странно, имел отношение к торговцам. Имел способности к оперированию полноценно двумя стихиями – водой и воздухом, и совсем немного землей, но эта стихия не дотягивала у него даже до уровня мага первого ранга. Однако сам факт того, что она была, уже заставлял многих к нему со своеобразным уважением относиться. Но две основные его стихи были на уровне максимум первого-второго рангов. Чего нельзя было сказать про Юрия, ведь он был куда сильнее всех этих разумных. Естественно, что слухи о том, как за него дрались преподаватели в приемной комиссии, также достаточно быстро разошлись по академии. И теперь для всех этих людей, с которыми он должен был учиться в одной группе, Юрий был всего лишь избалованным дворянином, который банально не знал, куда себя деть. Более того... Для этих людей он был тем, кто никогда не поймет их чаяний и стараний, так как по большей части они все принадлежали либо к каким-то семьям простолюдинов, либо к семьям тех же самых артефакторов или алхимиков, которые всю свою жизнь терпели определенную долю унижений со стороны магов стихиников а тут на тебе. Рядом с ними оказался маг-стихий, который может задействовать любую направляющую, и при этом по какой-то причине выбравший именно артефакторику ко всему прочему эти люди старались его игнорировать и наблюдать за тем как парень будет позориться ведь он не зря продемонстрировал свое мастерство в кругу ипостаси в виде боевого мага а значит для них он действительно неровный. ну а что тут скажешь даже здесь среди артефакторов и алхимиков некоторые пытались возвыситься. Не имея силы, но считаю, что их знания позволяют им вытирать об Юрия ноги. К сожалению, тут ничего нельзя было подделать, так как по сути все эти люди развивались как-то однобоко, либо ударяясь в развитие силы, либо пытаясь развивать только контроль. Юрий же в данном случае действительно был универсал, и практически на первых же занятиях по артефакторике и алхимии продемонстрировал, что не такой уж он и глупый, как его хотели выставить однокурсники. И это еще больше разделило группу. Но как разделило? Юрий в одной стороне, а все остальные в другой. Особенно после того, как попытавшиеся высмеять парня на алхимии, где нужно было продемонстрировать знания трав, были вынуждены потом признать его знания. И даже опыт. Юрий сумел заткнуть за пояс этими самыми знаниями, который в прошлом получил от бабки-травницы даже младшего преподавателя этой кафедры, который просто не знал, что сказать парню, указавшему на его ошибку в перечне трав, необходимых при изготовлении зелья, предназначенного для улучшения пищеварения. Иногда даже такие отвары были нужны. А что вы думали? Некоторые дворяне часто маются животом, особенно когда переедят у кого-нибудь в гостях». Юрий прекрасно помнил о том, что их барон часто присылал слугу за таким отваром к травнице семьи Левицких. Именно из-за того, что перед этим он ездил к графу, или к соседям, в гости, где старательно и от души нажирался всех возможных угощений, словно его больше там кормить не будут. Кто знает, с чем это было связано, никто точно сказать не мог. Сам же барон отличался прижимистостью. Если к нему приезжал кто-то в гости, то он начинал плакаться о том, какие плохие урожаи, и на стол ставили что-нибудь достаточно простое. К тому же хорошему повару нужно платить хорошие деньги за его службу, а тот барон всегда обходился тем, что у него роль повара выполняла обычная служанка, которая действительно могла приготовить максимум кашу с мясом или жареную курицу. Но не более того. А каких-нибудь фрикаделек и отбивных от нее ждать не приходилось. Кстати, это была еще одна головная боль студентов в академии – питание. В данном случае Юрий оказался куда более хитрый. Он заранее запас всем необходимым и не гнушался пробежаться до ближайшей ресторации, где договаривался с поваром о приготовлении блюд для него лично. Хитростью этого действия заключалось именно в том, что, заказывая такие блюда напрямую у повара, парень обходил стороной всех этих администраторов зала и официантов, которые не забывали добавить в стоимость блюд и собственные наценки. Парень это понял, когда повторно, после первого раза, пришел к тому же трактиру, но зашел не с зала, а с задней стороны, через черный ход и попросил первого попавшегося слугу позвать повара, после чего поговорил с ним. Оказалось, что тот самый распорядитель в зале неплохо так поднимает цену почти на треть, поэтому Юрий решил заказывать блюда напрямую у повара, по крайней мере, добавив одну золотую монету в качестве бонуса повару. Он сэкономил как минимум три таких же монеты, которые пришлось бы доплачивать этому самому распорядителю из зала. Так вот, основная шутка парня заключалась в том, что перерывы между занятиями у Юрия были достаточно малы, и он просто не мог часто выйти из учебного корпуса именно из-за того, что ему приходилось метаться между аудиториями, чтобы успеть везде. Поэтому иногда можно было его однокрупником заметить парня, стоявшего в коридоре под какой-нибудь другой аудиторией, с толстенной книгой в руках и старательно жующего какую-нибудь отбивную вместе с куском свежевыпеченного хлеба. Естественно, что желудки у студентов тут же начинали завывать самые невероятные рулады, которым даже самый известный оркестр императора, который выступает только в императорском дворце на различных праздниках, просто проиграл бы в разнообразии звуков. Возможно, кто-нибудь предложил бы парню банально поделиться со своими товарищами пищей, Может быть, он бы так и поступил, если бы эти самые товарищи хотя бы раз попытались вести себя с ним более человечно. Да даже просто поздороваться с ним перед началом занятия никто из них никогда не мог додуматься. Они продолжали игнорировать парня, словно объявили ему бойкот. Именно поэтому для самого Юрия они все стали своеобразным фоном на горизонте. А уж когда дело дошло до начала практических занятий, тут вообще оказалось, что все они просто сидят в сторонке, пока Юрий яростно спорил с преподавателем, доказывая свою правоту. Это было не только на алхимии, но и на артефакторике. Потому что Юрий внезапно понял, что именно сама наука, которую им здесь преподавали в виде знаний о создании артефактов, сильно хромала. И кардинально отличалось от того, что он уже знал. Просто Юрий уже привык к тому, что можно использовать в одном артефакте несколько направлений сил. Однако здесь рассказывали о том, что один артефакт – одна сила, и совмещать их не стоит. Потому что в таком случае артефакт будет на грани самоуничтожения и разрушения, что может быть опасным, если, например, артефакт боевой и содержит в себе энергию нескольких одаренных. Как пример, тут же приводились шары Такета. Это был такой артефактор, который разработал своеобразные защитные устройства, проецирующие мощное поле вокруг определенного отряда. Оператор этих шаров мог либо накрыть мощным защитным куполом целый отряд, как минимум в пару-тройку сотен человек, либо выставить перед этим отрядом фронтальную защиту, но более плотную. Так вот, в эти шары какой-то умник попытался добавить еще и магию, ведь они работали на основе магии воздуха. А тот умник хотел добавить туда еще и магию огня. И результат не заставил себя ждать. При проверке такого устройства рвануло так, что даже представителям приемной комиссии, которая сидела в нескольких десятках шагов от места испытаний, тоже досталось, А уж про самого экспериментатора тут речи не идет. «Ну, тоже придумали». Когда он услышал это, Юрий просто не выдержал и расхохотался, как будто ему рассказали что-то очень веселое. «А какие плетения должны были объединять все то, что там было и что добавили в единую систему?» Видимо, этим вопросом парень ошарашил преподавателя, который рассказывал им эту историю. Потому что, как парень понял, никаких промежуточных плетений или связующих рун там не использовалось. Этот умник хотел использовать один и тот же носитель для двух разнополярных сил. Но не подумал о том, что такое близкое нахождение их линий друг к другу приведет эти плетения к своеобразному конфликту и коллапсу. И тогда и возникнет взрыв. А Ведь этот красавец даже не подумал, что тут надо дорабатывать само устройство. Он просто ввел в этот шар дополнительное плетение и вывел отдельно подключение на тот же накопитель, от которого этот шар работал. Да тут и дураку понятно, что конфликта не избежать. Махнул на то, что пытался им нарисовать на доске преподаватель Юрий, и тут же, заметив его раздраженные взгляды, пояснил свои слова. «Но «Ну вы сами посмотрите, что получается». Вы же нам сами буквально вчера рассказывали о разнополярности сил и о том, что между ними должны быть определенные промежутки, а то и материала. Тут же материал один и тот же, а расстояние между линиями его вообще практически не остается. Как следует из этого всего, конфликт сил приводит к перегреву самого материала, и материал начинает усиленно разрушаться. Также из-за этого конфликта увеличивается потребление энергии из накопителя. То тоже приводит к перегреву. Так что результат получается вполне закономерный, и накопители самоустройства разрушаются. Чего ожидал тот, кто пытался провести такой эксперимент, мне непонятно. Но в результате получился взрыв. Таким высказыванием парень опять же нанес удар по авторитету нескольких студентов, которые вышли родом из семей артефакторов. Они-то пытались кичиться своими знаниями, но в этот момент даже они просто не знали, что ответить преподавателю. Потому что с такими фокусами не сталкивались. Они работали по старинке, точно так же, как и их родители, и до них предки. Один материал – один вид силы. И не более того. Но Юрий задал интересные вопросы, о которых ему позже пришлось поговорить с магистром Филиберто Галан, которому тоже стало интересно, что парень думает, о каких-то там промежуточных и связующих плетениях. Немного подумав, Юрий выдал ему своеобразную теорию о том, что было бы неплохо найти способ гасить воздействие разнополярных сил друг на друга. И тогда в одном и том же артефакте можно будет использовать разные силы. Но тут все опять же упиралось в размеры такого артефакта. Ведь по сути для того, чтобы полноценно провести подобные соединения, необходимо было очень постараться, Конечно, у Юрия было все необходимое для этого, но демонстрировать даже этому старику свою разработку в виде хотя бы того самого защитного амулета, в котором парень ходил в мрачные земли, он не собирался. Да ни к чему ему это. Такой амулет будет стоить очень дорого. К тому же не стоит забывать и о том, что представители Академии, получив такую разработку, начнут ее использовать хотя бы по той причине, что это будет засчитано как какая-нибудь дипломная работа. Поэтому Юрий теорию-то выдвинул, а воплощать ее в жизнь пока не собирался, пока он является студентом Академии. Видимо, заметив сомнение парня, магистр пояснил ему, что некоторые маги после окончания Академии, если не хотят кому-то другому отдавать такую разработку, приходят с ней в Академию. Доводят в Академию в ее лабораторном комплексе или на полигоне свою разработку до ума, а потом регистрируют через Академию. Но в этом случае они идут как своеобразные маги преподаватели, хотя бы на временной основе. Тогда Академия с этой разработки получает небольшой процент, а основную оплату за использование такого артефакта, если он идет в продажу, и даже в изготовление, например представителями той же гильдии магов, идет уже самому этому магу. «Ты себе даже не представляешь, сколько головной боли мы добавили той же самой гильдии. Только из-за того, что некоторые из их собственных магов-артефакторов таким образом зарегистрировали собственные изобретения и разработки». Тихо рассмеялся старик, заставив Юрия задуматься еще больше. «Таким образом эти индивидуумы обошли правила Академии и при этом неплохо заработали». Но теория, которую ты выдвинул, стоит отдельного внимания. А ведь она может перевернуть самые основы артефакторики, и об этом забывать не стоит. Единственное, что подобное поведение со стороны парня сильно не понравилось, опять же, однокрупникам. Про других студентов говорить тоже не приходится. Как уже упоминалось, у Юрия возникло несколько конфликтов со старшекурсниками, которые пытались все-таки найти способ на него надавить. И даже начали подговаривать его одногодок как-то повлиять на парня. Мол, есть традиции, которые нужно уважать. Есть. Только вот Юрий тут же указал на то, что есть и правила Академии, которые всем учащимся необходимо соблюдать. И согласно этим правилам, никто из таких вот выпускников не имеет права сваливать, например, свои грязные носки на того, кто учится меньше года. Пусть сам пойдет и постирает. Или же а платит стирку для служащих Академии. Да, здесь были и такие. Тот же самый гном-администратор за одну золотую монету отвел Юрия куда следует. И Юрий договорился, что раз в неделю к нему в коттедж будет приходить служанка, которая все вымоет и выдрает как следует. День был строго оговорен. И время тоже. Поэтому Юрий даже не заморачивался об этом. А когда она пришла к нему в первый раз, Юрий сразу спросил про стирку одежды. Та согласилась за серебряную монету стирать ему одежду. Ну, Юрий не стал жадничать. И дал две серебряные монеты. За что-то была благодарна. Так что у Юрия одежда всегда была чистой. А то, что другие студенты ленятся поднапрячься, при этом разбрасывают золото на какую-нибудь глупость вроде усиленной пьянки студентов в выходные, а потом растеряно, бегая всей толпой по парку от дежурных. Так это уже их проблема. Юрию, например, нравилось вечером с кубком легкого вина посидеть задумчиво перед мерцающим пламенем камина в небольшой комнате, которая больше напоминала ему своеобразный зал в собственном коттедже. А это вино неплохо шло под жаркое или жареную курицу с грибами. Ему в этом наслаждении никто не мешал, и парень отрывался по полной. А вот другим студентам приходилось напрягаться – так как подобное времяпрепровождение на территории Академии было запрещено. И за этим следили дежурные и тот самый комендант-администратор общежития. К тому же сам гном-администратор всегда, всего лишь намекнув Юрия, получил от него пару золотых в месяц. Именно за то, чтобы этот гном его просто не беспокоил. И все. Теперь Юрий у себя в коттедже мог хоть гулянки полноценные закатывать, но ему это было ни к чему. Не с кем ему было гулять. Друзей, как таковых, он так и не нашел, да и не особо тянулся. Более того, ему было смешно наблюдать за потугами всех этих благородных индивидуумов, особенно когда разносился слух, что в столице намечаются какие-то праздники или приемы в салонах благородных семейств. Самым смешным для него было то, что даже какие-либо там провинциальные дворяне старательно пытались думать не об учебе, а о том, Какие наряды они наденут, если вдруг у них получится попасть на бал императорского семейства? Вот куда-куда, а туда Юрий точно не хотел бы попасть. Он уже столкнулся с одним из представителей дворянства этого государства. И даже не с одним. Один был из довольно высокого по своему положению семейства, второй гораздо ниже. Но оба были весьма наглыми. После того сюрприза все никак не успокаивался. И хотел продолжить битву, но уже на мечах. Однако был один нюанс. Если он проиграет дуэль, то вызвать своего оппонента по дуэли повторно просто не мог. А Юрий не мог его вызвать по той причине, что это было бы уже просто издевательством. Молодой человек, а кто вас учил так сражаться, когда парень в очередной раз вышел с утра пораньше на полигон, чтобы размяться с клинками? то встретил там пожилого орка, который в академии занимался обучением студентов владению оружием. Хотя считалось, что магу это просто ни к чему, однако их учили хотя бы простому владению мечом. По крайней мере, резервы магической энергии у одаренных не бесконечные, И нужно в случае необходимости иметь возможность хотя бы от обычных разбойников отбиться, не говоря уже о профессиональных войнах. Выходя на это поле, Юрий занимался с мечами, которые ему сейчас больше подходили – эльфийскими. Попутно пытался найти в столице мастера, который бы исправил рукояти у этих мечей, которые ранее принадлежали дикарям мрачных земель. Это были слишком ценные клинки, чтобы их отдавать в руки кому бы то ни было. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что в данном случае не особо важен мастер – Что там сложного взять и рукоятки поменять? Если кто-то так думает, то он сильно ошибается. В клинке все должно быть взаимосвязано. И эту взаимосвязь нельзя нарушать, иначе меч просто будет уничтожен. Хороший мастер эту взаимосвязь может найти и переделать все так, чтобы никаких изменений в качестве оружия не было. Именно поэтому Юрий и хотел найти хорошего мастера, однако все те, кого ему советовали, не вызывали у парня одобрения. Поэтому он предпочитал пока что не рисковать. Естественно, что этот орк сразу заметил специфическое оружие, а также и стиль, которым пытался сражаться Юрий. Его так учил дух-наставник. Теперь, конечно, фехтовать с ним не получалось. Поэтому Юрий пытался заниматься самостоятельно, Повторяйте движения, которые ему старательно внушал наставник. Кстати, это происходило специфическим образом. Наставник объяснял ему, что есть такой способ обучения, когда дух пытается научить живого разумного. На руки, ноги и тело такого индивидуума надевается специальный костюм, в который вселяется сам дух. И человек или кто бы там ни был расслабляет тело, а дух двигает костюм. И живому человеку же нужно просто запомнить эти движения. Сложная задачка. Однако, узнав, что парень интересуется стилем боя «Зеленой стражи», этот бывший архимаг эльфов, перед тем, как сделать все же ритуал, постарался изготовить такой костюм. И поэтому паренек учил движения, а потом на полигоне старательно их отрабатывал. «Наставник меня так учил» медленно опустив клинки юрий повернулся к этому разумному в глазах которого увидел своеобразное неодобрение именно из за того что тот наверняка узнал стиль боя которым обычно владели его потенциальные враги он сам не хотел меня учить но пришлось я умею уговаривать да и это оружие мне досталось не просто так да я вижу хмуро усмехнулся орг продемонстрировав слегка выступающие из нижней челюсти клыки, что выглядело довольно угрожающе в исполнении двухметрового и фактически кубического воина, тело которого было покрыто многочисленными шрамами, явно полученными не на тренировке. Эти мечи ты не мог взять где-то случайно, их даже купить невозможно. Это же мечи каких-то из дворян-эльфов, по рукоятям можно понять. Да и их лезвия слишком уж специфические, мифрилы слишком много в металле. Я слышал тут одну историю, что какой-то из наших студентов какое-то время сотрудничал с эльфами, в благодарность за что те подарили ему и оружие, и полный комплект снаряжения эльфа-рейнджера. И хотел бы на него посмотреть, но эти клинки явно не имеют отношения к эльфу-рейнджеру. Только глупец их перепутает. Так откуда ты их взял? Это? Это трофея. Равнодушно пожал плечами Юрий, сам прекрасно понимая, что старательно пытаться лгать этому орку бессмысленно. Мне удалось их раздобыть в темном лесу, куда эльфы свой нос старательно совали. Есть похожие трофеи из мрачных земель, где я тоже сталкивался с эльфами, и некоторым из них даже в чем то помогал. Так, кажется, это называли. Но могу сказать одно. Кто бы там что ни говорил, никто обиженным от меня не ушел. «Ну да» так никуда я не ушел». Словно почувствовав какой-то своеобразный подтекст в словах парня, старый орк внезапно довольно весело улыбнулся и даже хохотнул, что в его исполнении выглядело немного своеобразно. «Кажется, я понимаю. Ну что, покажешь мне, чем там тебя наставник научил? Мне же все равно придется тебя чему-то учить. Так хотя бы увидим, на что ты способен». Именно так у парня и начались занятия с мастером меча, который был действительно весьма опасен. Это был потомственный Урук Хай, известный своей жестокостью. Просто, судя по всему, по какой-то причине он не мог оставаться в степи. И ему пришлось искать себе прибежище в другом государстве. Так он прибыл в империю и выбрал самый подходящий для себя вариант – возиться с детишками дворян, которым нужно было всего лишь научиться правильно держать оружие, И не более того. К тому же он никогда не собирался выступать против Великой Степи. Да, представители Академии никогда с орками и не вырождовали, а вот любые дворяне или даже империя могла участвовать в столкновении. Он же находился в стороне от всего этого. Мудрый поступок. И выбор тоже неплохой. Только вот мастер он оказался действительно очень хороший. И если кто-то мог подумать, что Юрий легко с ним справится он сильно ошибался. Для начала этот Уркхай на пробный поединок вышел против Юрия со своим етаганом. Такое глоблю почти в полтора метра длиной нужно было еще суметь отбить. А когда он яростно сверкая создает фактически единый частокол перед тобой, то тут уже вообще не знаешь, куда деваться. Хотя он и мог попытаться прорваться сквозь эту своеобразную систему защиты, но при этом парень понимал, что подобное все равно обойдется ему куда дороже. Хоть он что-то и мог предоставить такому противнику, старый орк с легкостью отбивал все его атаки. И только потом, после того, как они оба отступили, вернее, Юрий просто выдохся, орк пояснил парню, что такой стиль боя двумя клинками весьма специфический, и требует особого внимания к развитию способностей обеих рук. Если хоть одна рука действует бессистемно, то она будет всего лишь защитой, и при этом явно мешать. Поэтому ему нужно работать над разработкой эффективности обеих рук, как в защите, так и нападения, а потом связывать их в единую систему». Юрий внимательно выслушал его, а потом вежливо попросил помочь ему в этой науке. Все-таки у него были два других клинка, которые он хотел бы переделать под себя. А они были тяжелее, хоть и не намного, и даже длиннее, чем эльфийские клинки. Естественно, что орку захотелось на них посмотреть. И когда он их увидел, то буквально замер от неожиданности. «Где ты взял такое оружие?» Словно лаская металл кончиками пальцев, старый воин медленно провел вдоль лезвия Даже не обращая внимания на то, что рукоятка была слишком уж сильно искривлена, чтобы быть подходящей под руки даже для орков. Я чувствую на этих мечах много крови. Тот, кто им владел, был хорошим бойцом, только вот безрассудным. Он любил убивать и часто просто измывался над своими жертвами. Эти мечи несут на себе подобную боль. «Возможно, ты сможешь ее убрать, если будешь хорошим воином, достойным такого оружия. Не всегда хорошее оружие попадает в надежные и достойные руки. И потом могут понадобиться целое поколение, чтобы снять все это с такого оружия». «Это тоже трофея». Сначала пожал плечами Юрий, но, заметив косой взгляд, орка тут же честно ответил. «Взят в бою. Я убил того монстра, который владел таким оружием. В мрачных землях. Такое оружие делали местные дикари. Я не знаю, знают ли об их существовании орки, но могу сказать одно. Этот трофей взят честно. Их хозяин хотел меня убить. Я же убил его. Возможно, мне просто повезло, но он точно хотел меня убить. После этого разговора Юрий попытался узнать у орка, не знает ли он хорошего мастера в столице империи, чтобы сменить рукояти на этих мечах. Однако Орк в ответ на этот вопрос просто покачал головой. Он действительно не знал таких мастеров. Однако, с учетом того, что это оружие требовало тоже специфического подхода из-за своей длины и веса, он предложил парню постараться найти какого-нибудь кузнеца, чтобы тот сделал подходящие по весу заготовки вроде металлических палок или тренировочных мечей, чтобы он мог начать привыкать к весу такого оружия и к его размеру. Но для этого надо было сделать так, чтобы у этого оружия были нормальные рукояти. А ведь даже не то искривление рукояти на том же учебном мече уже может неправильно повлиять на руки или движение бойца. Пока же они могут заниматься теми эльфийскими мечами, тем более, что у парня были и мечи рейнджеров подходящего формата. Во время общения с этим орком Юрий так и не понял, что там подумал себе этот зеленокожий гигант, когда парень проговорился о том, что от него никто не ушел обиженным. Однако с тех самых пор общение между ними более или менее заладилось, и данный орк начал его учить, а Юрию только этого и было нужно. Теперь он мог совмещать учения как у духа наставника, так и у этого орка. Благодаря чему эти знания накладывались друг на друга, и парень мог повышать свое мастерство. При этом не стоило забывать и о других занятиях, которых у него хватало. Иногда в перерыве между занятиями Юрий просто уходил в парк, который окружал академию. Это вообще было уникальное место. Тут постоянно можно было заметить студентов Академии, которые могли заниматься чем угодно, начиная от интимных встреч, заканчивая отработкой магических плетений. Только вот использовать плетение подобного рода было нельзя. Любую попытку использовать какое-либо магическое плетение тут же фиксировала защита Академия. И на место нарушения прибегал патруль. А если тебя здесь с таким фокусом поймают, то ты легко мог оказаться за пределами Академии. Навсегда. Поэтому, как максимум, что могли делать студенты, это отрабатывать формирование плетения, но энергией их никто старался не наполнять. Хотя иногда здесь можно было наткнуться не только на подобное. Это Юрий понял после одной встречи, от которой, как оказалось, зависело очень многое в дальнейшем. «Граф, я бы на вашем месте как следует подумал». Внезапно раздавшийся немного в стороне от основной аллеи, по которой задумчиво шел Юрий, старательно прокручивая в голове рецепты лечебных зелий, которые они рассматривали на уроке алхимии, привлек внимание парня, который буквально на уровне инстинктов почувствовал там какой-то накал обстановки и все же решил заглянуть в этот своеобразный закуток парка. «Ваша семья и так осталась в меньшинстве. Если вы не склоните голову перед теми, за кем уже даже боги стоят то очень сильно пожалеете на открывшейся парню картине все было вполне закономерно там стоял один молодой паренек с эмблемой кафедры воды и знаком второго курса который гордо затирал нос перед довольно многочисленной группой других студентов среди которых были как представители третьего курса так и четвертого правда никого с пятого курса тут так и не было но и этих могло хватить чтобы топтать данного дворянина в грязь. Судя по всему, чей-то спор от словесного перешел уже к физическому, потому что стоявший перед этим пареньком студент убрал одну руку за спину и уже начал что-то там формировать, что, по сути, уже могло приравниваться к покушению и попытке нападения. «Сколько раз вам повторять, Виконт, я не собираюсь склоняться перед кем бы то ни было» с максимально возможной брезгливостью проговорил этот молодой дворянин, который сейчас был в гордом одиночестве, чем заставил даже Юрий себя уважать за подобную непреклонность. «Это вы, если хотите, ползайте на коленях перед теми, кого вам только покажут, а моя семья никогда не склонялась по пустякам». «По пустякам?» Тут же зашипел разъяренно этот виконт и фактически дернулся вперед, будто готовясь нанести удар. Ее высочество наследной принцессы назвал сам император. Разве ваша семья не служит императору? Разве ваша семья не служит империи? Если все так, то вы должны склонить голову перед наследной принцессой, а не корчите себя непонятно что. Но теперь вы, граф, пожалеете о том, что сделали. А Вы только что оскорбили мою семью. Вы сказали, что мы перед кем попало не склоняемся. За это вы ответите». «Если вы считаете себя оскорбленным Виконт, то будьте добры вызвать графа на поединок в виде честной дуэли на боевом полигоне». Решил все таки вмешаться Юрий, заметив тот факт, что эти красавцы фактически пытаются сейчас взять в кольцо этого молодого паренька, который все так же продолжал задирать нос, словно не замечая этой весьма недвусмысленной угрозы, которую явно проецировали его противники. А если вы хотите устроить здесь расправу, то я бы не советовал этого делать. Да и то ваше плетение, которое вы пытаетесь сейчас сформировать за спиной, опасно для вас самого. Вы не совсем правильно сформировали. Если вы сейчас попытаетесь напитать его энергией, то у вас будут проблемы. Что за демон? Резко дернул руку, что держал за спиной этот дворянин, видимо, как только услышал голос Юрия. Попытался на голом инстинкте подать туда собственную энергию, что вылилось в своеобразный хлопок, явно ударивший откатом по самому хозяину плетения. — Ты еще кто такой, что рекомендации тут раздаешь? Убирайся отсюда, пока тебя... — Что здесь происходит? — раздался сбоку довольно громкий голос, заставил всех этих студентов буквально раствориться в парке, всего лишь по той причине, что... Задействовано магическое плетение, пусть даже неправильно, как и следовало догадываться, привлекло к этому месту внимание ближайшего патруля дежурных под руководством младшего преподавателя. И тот тут же прибыл на место, где произошло нарушение. Естественно, что он прекрасно понял, что те, кто убегают и есть, своеобразные преступники, поэтому патрульные бросились их ловить. Особенно им был интересен один, который старательно тряс рукой, пытаясь дуть на обожженные пальцы. Ну а что он хотел? Честно говоря, прежде чем начать формировать плетение за спиной, ему надо было хотя бы понять то, как это плетение должно отличаться от плетения формируемого спереди тела. То есть расположение тех же самых узлов должно быть немного изменено. Например, тот узел, который человек формирует ближе к себе, в данном случае надо формировать с другой стороны, в обратном, так сказать, зеркальном порядке. Он же начал формировать это плетение наполовину зеркально, не полностью. Часть узлов он развернул, а часть оставил так, как было. В результате этого в некоторых местах плетения энергетические линии просто пересекались, создав своеобразное замыкание между собой, что и вылилось в тот самый хлопок. Это ему еще повезло, что для подобного самоподрыва плетения хватило минимального количества энергии, А вот если бы он попытался закачать в это плетение, которое, судя по всему, было фаерболом нужное количество энергии, то мог бы и вообще без пальцев остаться. Но это уже его проблема. Достаточно было и того, что дежурный преподаватель сам прекрасно понял, кто и в чем был виноват. Так что ни к нему, ни к этому молодому графу никаких претензий со стороны патруля просто не было. «Чем больше я смотрю на дворян империи, тем больше понимаю, насколько они не соответствуют понятиям чести и дворянского достоинства», – задумчиво проговорил Юрий, наблюдая за тем, как патрульные, словно гончие псы, пытаются загнать убегающих прочь студентов, так и не понимающих самых простых и прописных истин, касающихся того, что их все равно найдут именно из-за их собственных значков, которые уже явно были зафиксированы патрульными». «Еще в первый день, когда я сюда попал, то понял, что многие дворяне уже давно забыли слово честь. И для них вести себя, как какие-то падальщики, вполне естественно. Но, к моему сожалению, я вынужден с этим согласиться». Тяжело вздохнув, молодой дворянин медленно повернулся к Юрию, после чего вежливо наклонил голову. «Разрешите представиться, граф Генри Юрис, вернее, наследник графа Юрис. Благодарю вас за помощь, ведь вы же...» специально для этого и вмешались, чтобы тот сам спровоцировал хлопок плетения, что в результате и привело к подобным забегам по кустам. Я это понял. И благодарен. Один бы я с этим не справился бы. Если бы они все вместе на меня накинулись, то сейчас я мог бы отдыхать на больничной койке. Хотя убить меня они бы точно не смогли, так как в этом случае сами могли бы пострадать. Да не стоит благодарности. Коротко отмахнулся от его слов Юрий, после чего также наклонил голову в ответ. Дворянин Юрий Левицкий. К сожалению, пока что без титула. Но там видно будет. Жизнь длинная. Вот чего я никак не могу понять, так это того, почему эти люди и в Академии пытаются диктовать какие-то условия, касающиеся императорского двора. Здесь же много дворян и из чужих стран учатся. Этим людям вообще плевать на то, что происходит при императорском дворе. А эти красавцы решили здесь устроить такие разборки. Зачем? Им так скучно без дворцовых интриг. Ну, тут все просто, дорогой Юрий. Вы же не против, если я вас буду называть просто по имени. Вы тоже можете меня звать по имени. Мы же все-таки просто студенты. Тут же постарался ответить на его вопрос молодой дворянин, пригласительным знаком указав на ближайшую беседку, где они могли спокойно посидеть и поговорить. Эти люди пытаются закрепиться при императорском дворе любой ценой. И даже ценой предательства. Не так давно этот Виконт, да и его семья, старательно лебезили перед его величеством принцем Георгом, сыном императора Адальберта. Однако после того, как император объявил свою старшую дочь Елену наследной принцессой, эти индивидуумы тут же переметнулись к ней и начали играть свою игру стараясь как можно больше навредить сыну императора. Ведь они и сами понимают, что его высочество явно не забудет подобного отношения к себе со стороны таких вот индивидуумов. «Странно, а на что они рассчитывают?» – задумчиво пожал плечами Юрий. После этого зашел в указанную беседку, где смог спокойно положить на стол те самые книги, которые нес из библиотеки в свой коттедж. Неужели они не понимают того, что император в любой момент может переиграть ситуацию? Кто знает, какие мысли в голове у властителя этого государства могут водиться. Сегодня он назвал наследной именно принцессу, а завтра он назовет принца. А они что, так и будут скакать от одного к другому? Нет, тут как раз-таки все же есть определенный смысл. Устало вздохнул молодой граф. Принцесса старше принца, и поэтому у них есть шанс, что ее коронует на трон империи раньше, чем принц Георг сможет достичь нужного возраста. Поэтому они сейчас и стараются сделать все возможное, чтобы навредить принцу, дабы он остался один. Я с детства дружил с принцем, поэтому их и бесит то, что я продолжаю его поддерживать, даже несмотря на подобную опалу его величества в глазах отца. Да и сам принц не особо пытается сейчас понять, что случилось. Он продолжает верить в то, что члены его семьи не хотят ему навредить. Хотя уже даже у него возникли некоторые сомнения в поведении сестры. Просто такие резкие изменения выглядят необычно. Она вдруг начала собирать вокруг себя именно тех, кто всегда выступал против его величества, и тех, кто его предал. Как будто намеренно готовит целую армию его врагов. Судя по тому, как этот молодой дворянин откровенничал, он просто устал от всего этого, и теперь, найдя свободные уши в виде самого Юрия, принялся размышлять вслух. Юрий же не мешал ему в этом, а просто пытался поддержать. К тому же ему самому хотелось хотя бы примерно определиться с происходящей ситуацией, ведь он еще по жизни в том самом княжестве Ярском понял что куда спокойнее, когда рядом есть хоть какие-то своеобразные сторонники, даже временные. Просто когда тебя хоть кто-то поддерживает, проще отбиваться от таких вот наскоков». Здесь же он видел, что этот молодой граф действительно был достоин внимания, потому что вел себя адекватно, а вот его противники. Они до боли в душе Юрию напомнили не только тех самых умников, что охотились на него возле мрачных земель, но его собственного старшего брата. Уж тут Юрий действительно буквально душой воспылал выступить против них. Слишком уж больное это было восприятие для парня, чтобы от него можно было легко отмахнуться. К тому же, немного погодя, во время этого разговора Генри Юрис сам четко дал понять, что он со своим другом, который, как ни странно, оказался тем самым сыном императора, действительно во время дуэли болели за Юрия. А никак не за того молодого маркиза. Потому что этот дворянин был одним из тех, кто старательно присмыкался сейчас перед сестрой принца. Ко всему прочему, его подлый характер и гнилая сущность были известны всей империи. Только вот Юрий никак не мог понять того, почему его терпят. Уже бы давно где-нибудь в подворотне голову бы открутили ему и все. Разве человек насквозь гнилой, то скорее всего и... «Поступать с ним нужно точно так же», – тяжело вздохнув, сказал Юрий, когда молодой граф поинтересовался тем, почему он именно такое решение предлагает в данном вопросе. «Дело в том, что такие люди другого языка не понимают. К тому же, скажу сразу, они от всех только и ждут подобных поступков. Ведь они так сами поступают, а значит, по их мнению, так поступают все». А если вы так не поступаете, то в их глазах вы всего лишь слабаки и недостойны внимания. К сожалению, таких людей очень много. Если есть возможность наказать их, согласно кодексу Чести и Дворянского Достоинства, это прекрасно. Только не всегда это получается. Я сам столкнулся с тем, как мой родной и старший брат предал всю нашу семью только ради того, чтобы занять место отца. Поэтому могу четко сказать. Если с тем же Виконтом возиться по канонам чести, то он наверняка найдет десяток оправданий и объяснений, чтобы извернуться в данной ситуации. А сам же он по канонам чести действовать не будет. Много ли чести было в том, что он собирался накинуться на вас со всей своей сворой? Нет. «Только не говорите мне, что все эти люди, что там были, являются его слугами». Вот я никогда не поверю в то, что среди них не было ни одного дворянина. И что, никто из них не обратил внимания на то, что они таким образом нарушают каноны дворянского достоинства? Про честь я тут уже молчу. Нет. Они явно не думали об этом. Вы один были, а их с десяток. И это было честно и достойно дворян нападать на одного такой толпой? Нет, конечно же. И в этом случае вы могли бы действовать точно так же бесчестно. Вы имели полное право первым напасть на них. Первым – это была бы просто самозащита. К тому же, я вам скажу сразу, после этого избиения, даже если бы вы захотели найти справедливость, уважаемый граф, то ничего бы просто не смогли бы добиться. Всего лишь по той простой причине, что все свидетели были бы на их стороне. Ну, кроме меня. Про меня-то они не знали. А так все бы они говорили бы о том, что вы сами несколько раз разбежались и ударились головой о дерево. Ну, наскучила вам жизнь, вам просто надоело жить и вы хотели покончить жизнь самоубийством. А с учетом того, что не было бы ни одного свидетельства против, то никто не стал бы даже рассматривать возможность проверки их информации тем же самым магом разума. Даже если бы ваш друг принц Георг захотел бы что-то заявить, то... Один вопрос просто разбил бы его любые претензии. У него бы просто спросили, а где он был сам? Если он что-то хочет, то он должен доказать, что там произошло. А для этого надо было там присутствовать, вот и все. Вы дальше будете настаивать на честном поведении в отношениях этих разумных? Тогда у вас только один выбор – начать вызывать их по одному на поединок и убивать. И тогда остальные, кто останется в живых, задумаются о своей жизни. И, глядишь, они перестанут вам мешать. Но для этого вам сначала придется хотя бы треть из них отправить на тот свет. Причем сделать это придется окончательно, а не так, чтобы их могли спасти маги-лекари. Да, Юрий, жестокая была у вас жизнь, если вы привыкли действовать настолько радикально. Задумчиво вздохнул молодой дворянин и медленно покачал головой. Хотя вынужден признать, Возможно, нам так и придется делать. Всего лишь по той простой причине, что у принца не будет выбора. Мы действительно не можем понять сейчас того, что происходит. Многие дворяне начали объединяться в такие вот группы и наскакивают на тех, кто является приверженцем его высочества. Это действительно выглядит очень странно, словно кто-то открыл охоту на приверженцев принца. Но мы сомневаемся в том, что это сама принцесса. «Для нее это может быть глупостью. Ее отец такого не оценит. Все же, как ни крути, все мы являемся его вассалами. И если начнется грызня между нами, то рано или поздно в это дело придется вмешаться и ему самому. А у империи внешних проблем хватает». Но кто вам сказал, что это может быть сама принцесса?» Немного подумав, криво усмехнулся Юрий, заставив этого молодого дворянина посмотреть на него более внимательно. Это может быть и кто-то из ее окружения, кто решил помочь своей хозяйке укрепить положение. Она, возможно, даже и не знает об этом. Я слышал некоторые слухи про нее, и по ним получается так, что она вполне наивная молодая девушка, которая вообще ничем вроде политики не интересуется. Правда, я не уверен в том, что эти слухи являются истиной, однако они есть. И если она хотя бы наполовину соответствует такому слуху, то все то, что происходит сейчас и здесь, Для нее слишком хитрая комбинация. Всего лишь по той причине, что если бы я на ее месте начал так действовать таким образом, то в первую очередь в данной ситуации рассчитывал бы именно на то, что будет междуусобная вражда. Что-то вроде войны между дворянами. Тогда все будет зависеть именно от количества приверженцев, которые на моей стороне. Разве есть у вас к этому предпосылки? Такая междуусобица может произойти только тогда, когда, например, ваш император отошел в мир иной. Внезапно и неожиданно. А его дети так и не определились с тем, кто будет наследником. И каждый из них хочет сесть на трон. Вот тогда вот и будет нужда в таких действиях. Вернее, если я рассчитываю на что-то подобное, то я так и буду действовать, старательно уничтожая союзников моего потенциального врага. Если же я рассчитываю получить власть законным путем, так сказать, из рук самого императора, то в сложившемся положении мне нет никакой нужды это делать. Это же логично. Зачем мне, по сути, не только восстанавливать против себя потенциальных вассалов, так еще и уничтожать их практически полностью и физическим путем? Юрий, а вы точно просто беститульный дворянин? Задумчиво хмыкнул молодой граф. Чем заставил Юрия резко замолчать, ведь он сейчас размышлял именно с учетом тех самых уроков, которые получал как от Йоргена, так и от нынешнего своего духа наставника, у которого опыта подобных интриг хватало на несколько поколений людей вперед. Вы так рассуждаете, как будто бы сами не один десяток лет занимались интригами, хотя в ваших словах что-то есть, есть своеобразное зерно истины, и я даже соглашусь с вами». Все это действительно необычно. Возможно, это на самом деле действует кто-то из советников принцессы, но тогда они же сами могут нарваться на неприятие самой принцессы, которой подобное поведение просто не понравится, и что тогда они будут делать? Но когда принцесса об этом узнает, эти индивидуумы просто разведут руками. Криво усмехнулся Юрий, заметив, что молодой граф быстро отвлекся от мысли о том, что Юрий своими суждениями не соответствует ни возрасту, ни своему социальному положению. Тем более, что, судя по поведению этого самого Виконта, тот разумный, кто ему дал подобный заказ на вашу голову, действует из-под тишка, и явно чужими руками. То есть, когда принцесса узнала бы о случившемся с вами, то весь ее гнев обрушился бы именно на того самого Виконта, а никак не на того, кто ему порекомендовал так поступить. Возможно, этот индивидуум даже с этим самым человеком напрямую не общался. В этом случае, даже если Виконт начнет снимать себя вину за случившееся, ему будет это очень сложно сделать. Таким образом, кто бы это ни задумал, он в обоих случаях может оказаться в выигрыше. В первом случае, если принцесса одобрит подобные поступки в отношении тех, кто продолжает соблюдать верность в отношении ее брата, Такой разумный получит вознаграждение за хитрый и продуманный ход. Во втором случае, если вдруг принцесса разгневается, то данный умник окажется совершенно ни при чем, и виноватыми будут другие дворяне, но никак не он. По крайней мере, если бы я задумал нечто подобное, то, скорее всего, постарался бы развернуть таким образом. «Скажите, Юрий, откуда вы все это знаете?» Внимательно посмотрев на парня, молодой граф задумчиво прикусил нижнюю губу, из-за чего лицо этого паренька стало больше похоже на детское и даже в чем-то удивленно обиженное. Вот я, сколько ни думал, над этой ситуацией всего этого не увидел. А вы вот так вот, по щелчку пальцев, фактически все и узнали. Причем все мои размышления по сравнению с вашими сейчас выглядят как какие-то кривые и косые догадки, не стоящие внимания. Зато ваши четко ложатся во все происходящее, как будто все так и должно быть. Но как вам сказать? Задумчиво выдохнул Юрий, после чего все же решился и медленно раздвинул губы в своеобразной зловещей ухмылке. Просто некоторое время мне пришлось, так сказать, очень плотно пообщаться с эльфами. И скажу сразу, кто бы там что про них ни говорил, эти разумные очень хитрые и подлые. Они не гнушаются никакой подлости, и в случае нужды пойдут на что угодно. Краем муха я слышал, у них такие истории, от которых волосы дыбом по всему телу становятся. Причем они говорили о таких вещах вполне себе спокойно. Например, думая о том, что я их не слышу. Один из моих магов-эльфов рассказывал другому про то, что проводил эксперименты, создавая из людей своеобразных химер. Это такие магические монстры, вы представляете себе подобное? Именно когда я и узнал, что эти разумные старательно вмешиваются в политику различных государств-людей. Это у них все вроде своеобразного развлечения. Они живут тысячи лет, и им скучно жить. Они так развлекаются. Судя по реакции этого молодого дворянина, у которого сразу же резко сузились глаза при упоминании этих лесных жителей, и даже начали раздуваться ноздри, на словно он был готов сейчас вцепиться в горло тому, кто будет защищать их. Юрий сразу понял, что у этого молодого индивидуума есть какие-то претензии к представителям этой долгоживущей расы. Однако уточнять подобные подробности он не стал. Ему это было никак не интересно. В данном случае важнее было другое. Все эти своеобразные намеки и рассказы упали в благодатную почву. Этот молодой паренек действительно оказался своеобразным противником эльфов. Хотя при всем том, когда Юрий начал рассказывать ему про удобство их одежды и ткани, которые словно невесомый шелк прикасается к коже хозяина, он был вынужден с этим согласиться. Подобный товар действительно стоил очень дорого и считался показателем статуса. Именно поэтому Юрию практически никто не верил, когда парень заявлял о том, что он является простым дворянином, да еще и без титула. А тут еще и такие глобальные рассуждения о потенциальной тактике врагов семьи молодого принца. Ну, тут все один к одному сходится. Однако Юрий просто хотелось поговорить с кем-нибудь. И при этом все же проверить свои догадки и выводы своего духа наставника. Так что результат был налицо, они не ошиблись. После недолгой беседы с молодым графом Юрий распрощался с ним, заявив о том, что ему, к сожалению, нужно идти заниматься дальше. У него был слишком плотный график занятий. Одна только факультативная часть учебы, по сути, занимала три четверти его времени. И тут ничего не поделаешь. Ему приходилось заниматься с преподавателями, которые старательно пытались вдолбить в голову парня собственные знания, большая часть из которых были направлены отнюдь не на развитие его способностей как мага определенной стихии, а на то, чтобы установить у него в голове своеобразные запреты и заслоны на использование того, что не одобрено другими магами. Ну что за глупость? Ведь по сути тут и дураку понятно, что, например, какой-нибудь одаренный вроде архимага в той же гильдии магов империи мог легко и не одобрить какое-нибудь магическое плетение, которое является более совершенным, чем то, что использует он. Просто потому, что до этого додумался кто-то другой, и никак не он. И в этом случае, что делать? Но не хотел человек давать лавры какого-то там изобретателя, кому попало. Он просто не хотел, чтобы кто-то стал сильнее его, и, возможно, в будущем занял его место. Да тут все понятно. Архимаг тоже не вечен, хотя на его здоровье, по сути, может работать целая гильдия. Но не в этом дело. Больше лет пятисот, как ни крути, он не протянет. Он все же человек. А потом что? А потом все будет как обычно, различные магистры, которые уже мечтали занять его место, начнут рвать волосы у себя на всем теле, где только дотянутся, чтобы сесть на его место, хотя бы на денек, хотя бы на час, чтобы почувствовать себя всемогущим. Все это может для всей гильдии плохо закончиться. Так что все это Юрий брал на заметку, но использовать пока что не собирался. Он учил то, что может быть ему полезным, а что видел, как своеобразную ошибку брал на заметку. Он и так уже понял, что любому преподавателю понятно, когда ученик, как заведенный болванчик, повторяет за ним то, что ему преподал именно этот преподаватель. Слово в слово, без капли собственного мнения. Но что тут поделаешь? Есть и такие учителя. Им даже не важно то, что ты мог найти в его суждениях какую-то серьезную ошибку. Им на это наплевать. Им важно только то, что ты за ними повторяешь. И даже если ты в его предложении какое-то слово изменишь или запятую, не дай бог, передвинешь, тут вообще станешь врагом номер один. Как, например, можно было сказать про тех же магов с кафедры стихии огня? Несмотря на то, что ректор назначил Юрию отдельного преподавателя, все-таки ощущалось давление со стороны тех, кто был недоволен поведением паренька посмевшего сопротивляться их наглому желанию подмять под себя в мага четырех стихий. Именно так Юрия иногда между собой называли преподаватель Академии. А если, например, маги-преподаватели с других кафедр вполне спокойно относились к его выбору, а некоторые даже говорили, что он правильно сделал, так как на кафедре артефактурики его научат пользоваться всеми стихиями равномерно, то на кафедре огня даже тот с виду благообразный преподаватель, который по сути не должен был оказывать на парня давление, вел себя слегка предвзято по отношению к тому, кто предпочел истинной силе какое-то ковыряние в чужих костях. Юрий же в данном случае относился к такому поведению философски. Он спокойно выслушивал этого преподавателя, старательно делая вид, что с ним соглашается. Но как только звучал намек на то, что Юрий всегда может перевестись на кафедру стихии огня, чтобы она стала для него основной, тут же отказывался, заявляя о том, что он дворянин. И ему негоже словами бросаться налево и направо. Если уж он сделал такой выбор, даже пусть и неправильный, возможно, по чьим-то суждениям, то так то и быть. Это, кстати, был очень железный аргумент, так как для людей, выросших среди дворян, которые кичатся своими словами и честью, подобное поведение было вполне понятным и объяснимым. Но сделал глупость, зато теперь несет свой крест и не жужжит. И таким были преподаватели практически на всей кафедре стихии огня, словно какие-то зомби, подчиняющиеся одному личу. Кстати, Юрий тщательно проверил библиотеку Академии, кроме того самого отдела, куда ходили учителя, и не нашел ни одного упоминания о такой науке или силе как некромантия. И это было подозрительно. Как можно в мире, где очень часто появляются существа из бестиария нежити, отодвинуть в сторону и даже вообще постараться не обращать внимания на подобные возможности. Ведь по сути, если взять во внимание рассказы бывшего архимага эльфов, например, тот же император мертвых, этакий суперлич, который может управлять десятками тысяч мертвецов и различных тварей и из бестиария нежития, может легко уничтожить любое из государств этого мира. Абсолютно любое. По сути, ему противопоставить тем же людям сейчас просто нечего. Так как для того, чтобы нанести вред этому существу и его войску, против него нужно выставить именно такое же войско и задавить подобной силой. Нет, никто не спорит. Можно попытаться его войско выжечь огненными плетениями. Можно попытаться использовать магию света. Вот только соотношение сил будет невероятно огромным. И далеко не в пользу тех, кто использует силу света и силу огня. К тому же в таком столкновении, как ни крути, ну, будут просто невероятно огромные жертвы. И все, кто умрет на поле боя своими жизнями, дадут силу этим самым мертвецам, более того. Если среди погибших будет одаренный или, не дай бог, обученный маг, то он тут же станет личем в подчинении у этого императора мертвых, то есть усилит его армию многократно. Юрий читал описание сражений с такими армиями. И там самое страшное было в том, что даже твой товарищ, который только-только погиб, мог тут же обратиться в восставшего мертвеца и начать хватать тебя за ноги, не давая тебе сражаться. В результате ты тоже погибаешь. Как факт, смертность в таком войске, которая противостоит вот этим вот войскам мертвецов, возрастает многократно. И многие войска так были уничтожены. В хрониках, которые Юрий нашел в библиотеке бывшего архимага эльфов, упоминание о том, как эльфы как-то пробили путь в один мир, который назвали проклятым или миром смерти. Все только из-за того, что в том... В мире упустили возможность уничтожения такого вот императора мертвых и пытались с ним сражаться, так сказать, честным боем, меч на меч. Только вот противник оказался не таким уж честным, как они думали. В результате всего этого все сражения давали ему все больше и больше силы. И это существо становилось все более и более могущественным и страшным. В конце концов его армия заполонила весь тот мир. Этот монстр сумел поднять несколько костяных драконов и даже позволил им переродиться. И твари получились очень могущественные. Один такой монстр мог уничтожить целую армию. Так что впоследствии, когда его противники начали объединяться, он даже божественные аватары не смогли ничего с ним сделать. Хуже всего было то, что этот император мертвых сумел даже победить одного или двух аватаров и переродил их. То у него получились жуткие чудовища. Мертвецы с божественной силой. И хотя они долго не просуществовали, потому что диссонанс таких сил рано или поздно рвет даже реальность, они умудрились натворить таких дел, что в том мире не осталось ничего, ничего живого. Единственное место, которое еще держалось, когда в тот мир пришли эльфы, со своей экспедицией это была одинокая крепость, что располагалась высоко в горах. Держалась она только благодаря тому, что вокруг были отвесные скалы, и забраться по ним было практически невозможно. К тому же, этот укрепленный объект, по сути, был монастырем, то есть посвященный своему божеству. И это божество покровительствовало данному месту, не допуская к нему ничего чужеродного. Даже костяные драконы не могли напасть на это место, потому что страдали от столкновения с божественной силой. Но была и одна сложность. Когда эльфы прибыли в то место, им повезло, что они открыли портал практически в этом монастыре. Там оставался всего один живой монах, который беспрестанно молился своему богу. И все только по той причине, что сам прекрасно понимал главный нюанс. Пока он молится, жив и его бог. И как только он перестанет молиться, эта и божественная сущность может либо забыть про этот мир, либо вообще сам погибнет. И тогда все равно весь этот мир будет обречен. Узнав все это, эльфы просто забрали все, что было можно, и ушли как раз в тот самый момент, когда на стены этого монастыря начали лезть мертвецы. Они даже бросили этого монаха, который умолял их забрать с собой, хотя все знания, которые хранились в монастыре, они не забыли утащить. После этого они запечатали портал в тот мир, чтобы никто и никогда оттуда не смог пройти к ним. Однако их мир это не спасло. Впоследствии эльфы сами его уничтожили. Но в данном случае речь шла не об этом, а о том, что сила некромантии, будь она развита в том мире, могла бы остановить начинающего поднимать голову императора мертвых еще до достижения им такой мощи, И это все обошлось бы куда проще и с минимальными потерями, по сравнению с тем, что там случилось. К сожалению, многие разумные думали, что если появляются восставшие мертвецы, то в таком случае виноваты именно некроманты. Когда появлялись упыри, то начинали поблизости искать каких-нибудь приверженцев тьмы. И как ни странно, обычно находили именно тех, кого сами делали виноватыми. И тех, кто мог на самом деле быть виноват а каких-нибудь травников, видунов и шептунов, которые обычно жили тем, что помогали людям. Но проблема этих людей заключалась не в этом, а в том, что они жили отдельно от людей, стараясь не мешать ни им, ни себе. При их занятиях и способе жизни одиночество – это вынужденная мера. Им так проще заниматься своими делами, собирать те же травы, сушить их, как положено, когда никто не мешает. Однако люди живущие поблизости воспринимают все это по-своему и считают, что раз такой человек хочет жить отдельно от всех, то значит он что-то скрывает. а раз он что-то скрывает, то значит это самое что-то скорее всего имеет отношение к тьме или даже смерти. То есть чего бы плохого поблизости не произошло виновный тут же найдется. И при этом никто из людей даже вспоминать не будет о том добре которое этот индивидуум сделал им, Всем за все время, покажил рядом. Главное, чтобы кто-то указал на него, чем часто пользовались эльфы, старательно снимая с себя вино. Именно поэтому Юрий и не стал задавать каких-либо вопросов по поводу подобных знаний. Если их нет, значит их бессмысленно искать в этой библиотеке. Зато в библиотеке Архимага Аэлтиона были и не такие знания. Он даже умудрился привлечь внимание местных магов тем, что показал им останки того самого медведеподобного существа, которое явно имело все признаки разумного. Сначала они пытались заявить, что это мог быть кто-то из своеобразных дикарей из центра мрачных земель. Однако Юрий точно смог подтвердить, что среди дикарей мрачных земель таких существ не было. К тому же оружие у него было специфическое. Его двуручный меч был явно изготовлен из адамантита, Юрий уже начал постепенно разбираться в таких металлах, и видел, что адамантит для земли неестественный металл, то есть его могли доставить сюда только из другого мира, тем более в таком чистом состоянии. По сути, такой меч, какой он обнаружил в руках этого лохматого существа, был бесценным по меркам земли. Все снаряжение этого существа, которое Юрий решил назвать демоном, он оставил себе. А сами останки продал Академия. После того, как преподаватели были вынуждены признать, что это существо действительно разумное и, возможно, не имеет отношения к Земле. Для них это не было чем-то удивительным. Особенно после того, как на территорию Земли переселились целые народы в виде этих же эльфов, орков или гоблинов. Не говоря уже про гномов. Хотя маги и хотели попытаться выторговать у Юрия эту своеобразную сбрую, парень отказался что-либо дополнительно продавать. Просто по той причине, что, проверяя пояс на этой сбруе, он понял, что тот напоминает ему пояс архимага эльфов. Там тоже были карманы и достаточно большие по объему внутреннего пространства, их можно было использовать как ту же сумку путешественника в случае нужды. Тем более, что они были защищены от любых попыток повредить их. Тем самым, своеобразные пластины сверху, накрывающие подобные карманы, действительно позволяли скрыть само их присутствие. Так что все имущество этого существа осталось у Юрия. Даже если он не сможет использовать этот черный меч, то его всегда можно будет продать. Благодаря всем этим продажам, Юрий снова пополнил свой банковский счет. И гномы даже попытались предложить ему поменять уровень клиента, так как его счет превысил уже 100 тысяч золотых. А вот только Юрий помнил о том, что на счету должен быть несгораемый остаток, чтобы можно было оставлять 100 тысяч в несгораемом виде. Так что он не стал спешить. Но отношения со стороны гномов, что контролировали банк, К нему стало значительно теплее.